Век уходит. Свадьба Сумса-Саннет состоялась в Париже в последний день января 1901 года. И так конфиденциально, что даже Эмили сообщили только после того, как это уже произошло. На следующий день после свадьбы он привез ее в Лондон. В один из тех чинных отелей, где за большие деньги получаешь меньше, чем где бы ты ни был в другом месте. Ее красота, оправленная в лучшие парижские туалеты, доставляла ему больше удовлетворения, чем если бы он приобрел какой-нибудь редкий фарфор или драгоценную картину. Он предвкушал момент, когда покажет ее на Парклин, на Грин-стрит, у Тимати. Если бы кто-нибудь в то время спросил его, скажите откровенно, вы действительно влюблены в эту девушку? Он ответил бы, влюблен? Mm. Что такое любовь? Если вы хотите сказать, чувствую ли я к ней, «То, что я когда-то чувствовал Кирен, когда я впервые встретил ее, и она отвергла меня, я вздыхал, и изнывал, и не знал ни минуты покоя, пока она не согласилась, — да нет. Если вы хотите сказать, любуюсь ли я ее молодостью и красотой, и испытываю ли некоторые волнения чувств, когда смотрю на нее, — да». Думаю ли я, что она оправдает мои надежды, будет мне достойной женой и хорошей матерью моим детям? Я опять скажу — да. А что еще мне нужно? И что другое получают от мужчин три четверти женщин, выходя замуж? Если бы собеседник продолжал допытываться, а как вы думаете, тесно ли было... заблазнить эту девушку, отдаться вам на всю жизнь. Если вы на самом деле не затронули ее сердце, он ответил бы, француженки иначе смотрят на эти вещи. Для них брак — это возможность устроиться, завести детей. Я по собственному опыту скажу, я совсем не уверен, что эта точка зрения — не есть самое разумное. На этот раз я не жду больше того, что я могу получить, не того, что она может дать. Я не удивлюсь, если через несколько лет у меня будут какие-нибудь неприятности с ней, но я к тому времени буду уже стар, у меня будут дети. Я просто закрою глаза на это. Я уже испытал большое чувство. Ей, может быть, еще предстоит испытать его. И вряд ли это чувство будет ко мне. Я даю ей многое, а взамен жду совсем немного, только детей или хотя бы одного сына. Но в одном я совершенно уверен. Это в том, что она обладает большим здравым смыслом. «Если бы не отвязчивый собеседник, все еще не удовлетворившись, спросил, «Значит, вы не ищете в этом браке духовного общения?» Сомс усмехнулся бы своей кривой усмешкой и ответил, «А это уж как придется. Если чувства будут удовлетворены, и «я» будет уековечено в потомстве. Если дома у меня будет хороший тон и хорошее настроение, это все, чего я могу желать в моем возрасте. Я вовсе не склонен мечтать о каких-то преувеличенных чувствах. После этого собеседник, если он обладает достаточным тактом, должен прекратить свой допрос. Королева умерла, и в воздухе величайшей столицы мира стояла серая мгла непролитых слез. В меховом пальто в цилиндре Сомс Саннет, укутанный в темные меха, пробравшись сквозь толпу на парк Лейн в это утро похоронного шествия, остановился у ограды Хайт-парка. хотя обычно всякие происшествия общественного характера мало волновали солнца, это глубоко символическое событие, это завершение длительной блестящей эпохи произвело на него впечатление. В 37-м году, когда королева взошла на престол, гордый досад еще строил дома, уродовавшие Лондон, а Джеймс 26-летний юноша только закладывал фундамент своей юридической карьеры. Еще ходили почтовые кареты. Мужчины носили пышные галстуки, брили верхнюю губу, вели устрицы прямо из бочонков. На запятках карет красовались грумы. Женщины на все говорили, скажите, и не имели прав на собственное имущество. В стране царила учтивость, Для нищих строили закуты, бедняков вешали за ничтожные преступления, и Диккенс только что начинал писать. Без малого два поколения сменилось с тех пор, а за это время пароходы, железные дороги, телеграф велосипеды, электричество, телефоны. И вот теперь эти автомобили — такое накопление богатств — что восемь процентов превратились в три, а форсайты насчитываются тысячами. Изменились мравы, изменились манеры. Люди еще на одну ступень отошли от обезьян. Богом стал Мамонна. Мамонна такой респектабельный, что сам себя не узнавал. 64 года покровительства собственности создали крупную бургнозию, приглаживали, шлифовали, поддерживали ее до тех пор, пока она манерами, нравами, языком, внешностью, привычками и душой почти не перестала отличаться от аристократии. Эпоха так позолотившая свободу личности, что если у человека были деньги – он был свободен по закону и в действительности. А если у него не было денег, он был свободен только по закону, но одни не в действительности. Эпоха, так канонизировавшая фористейство, что для того, чтобы быть респектабельным, достаточно было казаться им. Великий век, все изменяющему воздействию которого подверглась Все, кроме природы человека и природы Вселенной. И для того, чтобы посмотреть, как уходит этот век, Лондон, его любимец и Балнин, вливал потоки своих граждан сквозь все ворота в Хайт-парк. Этот оплот Викторианклана, заповедный остров Фаршайтов, Под серым небом, которое вот-вот, казалось, брызнет мелким дождем, темная толпа собралась посмотреть на пышные шествие Добрая, старая королева, богатая добродетелью и летами, в последний раз вышла из своего уединения, чтобы устроить Лондону праздник. Из Хаунсбитча. Бектона, илинга Хемпстеда, Излингтона и Бэтмилгрина, из Экми, Хорнси, Лейтонстона, Беккерси и Фулхима, из тех зеленых пастбищ, где расцветают форсайты, Мейшура и Кентингтона, Сент-Джеймса и Белгарии, бейс и Челси и Риджин-Парка, Воспекался народ на улице, по которым сейчас с мрачной помпой и в пышном параде пройдет смерть. Никогда больше не будет ни одна королевая царствовать так долго, и народу не придется больше поглядеть, в стороне такую долгую эпоху. Какая жалость. что война все еще тянется, и нельзя возложить на голову венок победы. Но кроме этого, в проводах будет все. Солдаты, матросы, иностранные принцы, приспущенные знаниями, похоронный звон. А главное, огромная, волнующаяся, одетая в пур, толпа, в которой может быть ни одно сердце под темной одеждой, надетые ради эфикета, сжимается легкой грустью. В конце концов, это не только королева уходит на покои. Это уходит женщина, которая мужественно терпела горе, жила, как умела, тесно и мудро. В толпе перед аграрной парка Стомс, стоя под руку, Саннет ждал. «Надо!» Век уходит. Со всем этим предгенеанизмом и с этими лейбористами в парламенте, с этими санкетическими романами и охищением какого-то такого в воздухе, сегодня выразив словами, все пошло совсем по-другому. Он вспомнил толпу ночь взятия Мейфтинга и слова джорджи Форсайта «Они все социалисты». Они отжарятся на наше добро. Сумс, подобно Джеймсу, ничего не знал, ничего не мог сказать, что будет, когда на престол сядет этот Эдуард. Никогда уже больше не будет так спокойно, как при доброй старой выезде. Он, вздрогнув, прижал руку своей молодой жены Это, по крайней мере, было что-то его собственное, что-то, наконец, снова его неотъемлемо домашнее, то, ради чего стоит иметь собственность, что-то действительно реальное. Крепко прижимая ее к себе и стараясь отгробить от других, Сумс чувствовал себя довольным. Толпа шумела вокруг них, ела бутерброди, встряхивала крошки, Мальчишки, забравшись на платаны, болтали, как мартышки, бросались сучьими и апельсинными корками. Время уже прошло. Процессия должна вот-вот показаться. И вдруг, чуть-чуть левее, поживи, он увидел высокого мужчину в мягкой шляпе с короткой, седеющей бородкой высокую женщину, маленькие круглые рыжие шапочки под вуалью. Джолион и Рен, болтая, улыбались, стояли тесно прижавшись друг к другу, как коньяк. Они не видели его. Он украдкой с каким-то очень странным чувством взором наблюдал за ними. Они кажутся счастливыми. Зачем они пришли сюда, эти двое отвернувшиеся от тех законов, восставшие против идеалов рептилианства? Что нужно им в этой толпе? Кадыбник дважды изгнан приговором морали. И вот они здесь. Пусть Михаил остается своей любовью и беспутством. Он, как зачарованный, следил за ней, признаваясь в зависть, и даже и теперь, когда рука нет покоилась в его руке, что она... Нет, нет, нет. Он этого не признает. Но он глаза. Он не хочет видеть их. Не хочет. Не хочет, чтобы прежнее горечь, прежнее желание снова вспыхнули в нем. И так Аннет повернулась к нему и сказала, «Вот эти двое, Сомс, они знают вас, я уверена. Кто они такие?» Сомс покосился. «Где-где? Кто?» «Да вот, видите, они как раз уходят. Они вас знают. «Нет», — ответил Сомс, «нет-нет. Не ошибаетесь, дорогая. Очаровательное лицо и какая походка. У нее очень благородная внешность». Тогда Сомс посмотрел след этой спокойной походкой. Она вошла в его жизнь и ушла. прямая, недоступная, далекая, всегда уклонялась от духовного общения с ним. Врезка отвернулся от этого удаляющего сведения прошлого. «Смотри-ка лучше сюда». когда вон «Ох, идут, идут!» Но стоя рядом с ней, крепко прижимая к себе ее руку и как будто с интересом следя за приближающейся процессией, он содержался от чувства незначимой утраты. Отместило сожаление, что они не... не принадлежат ему обе. Медленно приближалась музыка и погребальное шествие, и, наконец, среди всеобщей тишины длинная протезия влилась в ворота парка. Он услышал, как Аннет прошептала. «О, как печально!» «Да как прекрасно!» И почувствовал, как она крепко сжала его руку, приподнимаясь на цыпочке, и волнение толпы захватил его. Вот он, катафалк королевы, медленно плывущий мимо гроб века. И по мере того, как он медленно двигался, из сомкнутых рядов толпы, глядившись за ним, поднимался глухой стон. Никогда в жизни солнце нет слышно такого звука. Это было что-то такое бессознательное, первобытное, безудержное, что не он, ни другой давай тебя. Все это не исходит ли он от каждого из них? Небесвежимый звук. Дань века. Собственной своей смерти, исчезает опора жизни. То, что казалось вечным, уходит. Королева. Упокой ее, Господи. Он плыл в жизни с катафалком. Этот неудержимый стон, как огонь, плывет по траве узенькой полоской. Не отставая шаг за шагом, Он следовал за ним по сомкнутым рядам толпы, из ряда в ряд. Это был человеческий и в то же время нечеловеческий стой, исторгаемый животным подсознанием, сокровеннейшим прозрением того, что все умирает, все изменяется. Никто из нас, никто из нас не умирает. когда наступила тишина, ненадолго, очень ненадолго, пока тут же не разведались языки, спеша обсудить интересные зрелище. Сумс постоял еще немножко, чтобы доставить удовольствие Аннетте. Потом вывел ее из парка и отправился с нею на парк Лейн, в Африке, к отцу. Демс провел утро, не отходя от окна своей спальни. Последнее пышное зрелище, которого ему нужно не увидеть. Последнее из всех. И она умерла. Конечно, конечно. Она уже была старая женщина. Суизин и он присутствовали при инкарнации. Тоненькая, стройная девочка, молодая и им Она потом очень располняла. Они взяли, видели, как ее венчали с этим немцем, с этим Он оказался вполне порядочным, а потом умер, оставив ее сыном. И Джеймс вспоминал, как бывало вечерами, собираясь в и друзья, и как, сидя после обеда за бутылкой вина, они, пока покативая головами, беседовали между собой об этом юнце. И вот теперь он вступил на престол. Ну, говорят, он остепенился, а вот этого уж он не знает, не может сказать. Наверное, будет царей деньгами. А какая масса народу! Танцы совсем не так давно они с Суизиным стояли в толпе перед Викимским и Майдакством, когда ее короновали. А потом Суизин повез его в Кеморн, Веселый был этот Суэзин. Кажется, будто это было почти так же недавно, как юбилейный год, когда они с Роджером сняли сообща балкон на Пикабилле. Но он, но Уэзин, Роджер, вот. все умерли, а ему в августе будет девяносто. И вот теперь Сомс женился на этой француженке. Французы — странный народ, но он слышал, что француженки — хорошие матери. Что ж, времена меняются. Говорят, германский император приехал на похороны. А ведь его телеграмма тогда старику Крюгеру была прямо-таки неприличного тона. И он не удивится, если когда-нибудь этот молодчик не делает хлопот. Все, все меняется. И придется им самим заботиться о себе, когда он умрет. Что еще с ним будет, он не знает. Вот сегодня Эмили пригласила Дарти к завтраку с Линифрид и Имаджин, чтобы приметь с ее и жену Сомса. Вечно она что-нибудь придумать а ирен говорят, живет с этим Джолионом. Лернул он теперь на ней и Брат Джолион, подумал Диэмс, чтобы он сказал на все это? Полную невозможность представить себе, что сказал бы его старший брат, к мнению которого он всегда прислушивался, так расстроен Он поднялся со своего кресла и медленно с усилием начал ходить взад и вперед по комнате. А какая была красотка, думал он, я так к Привязался. Может быть, Сомс не подходил ей? Не знаю. Не могу сказать. У нас никогда не было никаких неприятностей с нашими женами. Женщины изменились. Все изменилось. И вот теперь королева умерла. Что Он заметил какое-то движение в толпе и остановился у окна, прижавшись к холодному степну, так как кончик носа в сразу побелел. Они уже выходят из-за угла Хайт-парка. пройдут мимо. Почему Эмили не идет сюда наверх посмотреть, вместо того, чтобы светиться с этим завтраком? Ему не доставало ее в эту минуту. Ах, как не доставало! Сквозь голые сучья платанов, ему видно было, как двигалась процессия, как толпа обнажила головы. о, -о, -о. «Наверная масса народу простудиста!» Голос позади него сказал «Оказывается, тебе здесь отлично все видно, Джеймс!» «О, вместо...» — пробормотал Джеймс «Почему ты раньше не пришла? Ты ведь могла все пропустить!» И он замолчал, Глядим в ней и пристально. — А что это за шум? — вдруг спросил он. — Никакого шума, — сказала Эмили. — Что, думаешь, перед не может быть никаких приветствий, но я слышу, слышу глупости, Демс. Ни малейшего звука не доночилось сквозь двойные рамы. То, что Джеймс слышал, это был стель его собственного сердца в то время, как он взирал на то, как уходит его век. «Пожалуйста, никогда не говори мне, где меня». Похоронят. Неожиданно сказал он, «Я, я не хочу это узнал И он отошел от окна. Вот она ушла, старая королева. У нее было много неприятностей. Наверное, она рада, что избавилась от них. Эмили взяла с туалета головные четки. — Тебе нужно причесаться, — сказала она, — пока они не пришли. Ты должен сегодня быть как можно красивым, Джеймс. — Ох, — вдохнул Джеймс. — Говорят, она хороша собой. Встреча Джеймса с его новой нериткой Состоялась в столовой. Демс сидел у камина, когда они вошли. Он опёрся обеими руками на ручке кресла и медленно поднял к нему. Слегка согнувшийся, вытукоризненный в своём сортруке, тонкий, как линия овки вида, Он взял руку Аннет в свою руку. Извеженное морщинами лицо, с которого уже сошел румянец, склонилось над нею, и озабоченные глаза пытливо устремились на нее. Словно близко мы с вспыхнули и его глаза, и щеки. — Как поживаете? — сказал он. «Вы, наверное, ходили смотреть на королеву. Хорошо ли вы перенесли переезд морем?» Так приветствовал он ту, от которой ждал внука. Аннет, глядя на него такого старого худого, белого, как лунь, безукоризненно одетого, Пролепетала что-то по-французски, чего Джеймс не понял. «Да-да», — сказал он, — «я думаю, вы проголодались. Сомните, позвони пожалуйста. Мы не можем дожидаться этого, Дарти». Но как раз в эту минуту они пожаловали. Дарти не пожелал изменять своим привычкам ради того, чтобы посмотреть на старушку. Заказав себе с утра коктейль, он любовался этим зрелищем из окна курительной айтем-клуба. Так что Уиннифрид, сына пришлось зайти за ним в клуб из парка. Его карие глаза остановились на Аннет почти с изумленным восхищением. Вторую красавицу подцепил этот солнце. И что только женщины в нем. Конечно, она же с ним такую же штуку, как та. Да, но пока что ему повезло. И Дарти покрутил усты. За девять месяцев семейного благоденки на Грин-стрит он почти в полной мере обрел и свою былую полноту, и свою самоуверенность. Несмотря На ласковые хлопоты эмили спокойную выдержку Виннифрид, дружелюбную приветливость Имаджин, самодовольную развязность Дарти и заботы Джеймса о том, чтобы она ела, Сомс чувствовал, что этот завтрак неудачный блюд для его жены. Он скоро увез ее. «Этот миссия Дарти», — сказала Аннет, когда они сели в кэб. «Мне не нравятся такие линии». «Ох, Боже, — сказал Сомс, — у вас очень милая сестра, и дочка у нее очень хорошенькая, а ваш отец очень старый. «Мне кажется, вашей матери должно быть немного хлопот, я бы не хотела быть на ее месте». Ом и вну, одобряя проницательность, ясное, твердое суждение своей молодой жены. Но оно как-то немножко смучало его. Может быть, у него мелькала мысль, когда мне будет мой сын висеть. И девчатка, и девчатка, и тоже будет со мной много хлопот. Мы теперь должны побывать еще в одном доме у моих родственников. Они вам покажутся чудаками, но с этим уж нужно примириться. А потом мы пообедаем и поедем в театр. Так он подготавлял ее к знакомству с обитателями дома Тимоти. Но у Тимоти все было совсем по-другому. Они были так рады увидеть дорогого Сомса после такого долгого перерыва. «Ах, вот она какая! а нет. О, вы такая красавица, моя милочка!» Пожалуй, даже чересчур молоды и хороши для дорогого солнца, не правда ли? Но он такой внимательный и заботливый, он такой хороший. Тетя Джули чуть было не сказала мужу, но удержалась и приложилась губальник к щечкам Аннет чуть пониженной, которую она потом расписывала Фрейси, когда-то приехала к ней, синие, как у вошелки. И такие красивые. Мне так и хотелось расцеловать их. Я должна сказать, что милый сон действительно жноток. В таком французском стиле, он ну, очень не совсем французском, Такая же ну, правда, не такая интересная, не такая обаятельная, как Ирэн. Потому что, ну, правда, ирен была обаятельна. Это ее молочные кожа, темные глаза, волосы. Как это, я забываю. Это опавших листьев, подсказала Фрэнси. Ах, да-да, опавших листьев, как странно. «Я помню, когда я была девушкой, перед тем, как мы приехали в Лондон, у нас был маленький щенок, гончаря, не для охоты, а просто мы с ним ходили гулять». У него было рыжеватое пятно на голове и белые грудь, и замечательные карие глаза. И это было особо женского пола. «Да-да, тетечка», — сказала пройти «но я не понимаю, при это тут?» Ах, воскликнула тетя Джули в каком-то экстазе. Она была очаровательна. Эти глаза, это пятно, ну, знаешь... Она замолчала, словно боясь о чем-то проговориться. И вдруг прибавила неожиданно. Эстер, запомни, пожалуйста, света опавших листьев. Сестры долго и оживленно обсуждали вопрос. Позвать или не позвать Тимати, чтобы он пришел посмотреть на Аннет. Пожалуйста, не беспокойтесь, сказал Сомбер. Ну, здесь нет никакого беспокойства, только разве то, что Аннет француженка, и это может расстроить его. Он так напуган этой историей с фашодой. Я думаю, нам лучше не рисковать, а, Эстер? Так приятно, что она будет здесь завтра что с нами. А как ты позываешь солнце? «Ты теперь совсем покончил с твоим эстержимом вмешалась? А, как вам понравился Лондон, Аннет?» Сом с некоторой тревогой ждал, что она ответит. «Разумно, сдержанно» — она сказала. «О, я знаю Лондон. я бывало здесь раньше». Он до сих пор... Не решился поговорить с ней насчет ресторана. У французов несколько другое представление о хорошем тоне, и, может быть, ей покажется странным, что можно стесняться таких вещей. Он хотел поговорить с ней об этом после того, как они поженятся, и теперь жалел, что забыл это сделать. «А какую часть Лондона вы лучше всего знаете?» — спросила тетя Джули. «Сохо», — просто сказала Аннет. «Сомс» — стыкнул зубы. «Сохо?» — повторила тетя Джули. «Сохо?» «Теперь это обойгать всех», — подумал Сомс. — Ну, это действительно квартал во французском духе очень любопытный, — сказал он. — Да, — протянула тетя Джули, — у твоего дяди Роджера когда-то были там дома. Я помню, ему всегда приходилось выселять оттуда женихов. собс перевел разговор на Мэйпл Дерхэм. — Ну, конечно, конечно, — сказала тетя Джули, — вы теперь, наверное, отправитесь туда и будете там жить. Мы все ждем не дождемся, когда у Аннетт будет милый маленький. — Джули! — встречала тетя Эстер с отчаянием в голосе. — Позвони, чтобы дали чаю. Сомс не решился ждать чаю и увез аннет «Я бы на вашем месте не стал упоминать о Сохо», — сказал он, когда они сели в кэб. «Ну, этот кон стал пользоваться довольно сомнительной репутацией. А вы теперь выше того круга, в котором вращались, будучи в этом ресторане. Понимаете, — прибавил он, «я хочу ввести вас в хорошее общество, а англичане...» Ужасные снобы. Ясные глаза Аннет широко раскрылись. На губах мелькнула улыбка. «Да», — сказала она. «Это на мой счет», — подумал Сомс. И он строго посмотрел на нее. У нее очень трезвый взгляд на вещи. Подумал он. «Я должен раз навсегда заставить ее понять». Послушайте, Аннет, это очень просто. Нужно только выяснить. У нас люди, занимающиеся свободной профессией, и богатые люди, завучие на свой капитал, сняли себя меньше людей, занимающихся какой-нибудь коммерческой деятельностью. Использование, конечно, для очень богатых. Может быть, это и глупо, но это так. Вам не рекомендуется сообщать людям, что вы держали ресторан или лавку, или вообще занимались какой-нибудь торговлей. Может быть, это и очень достойное занятие, но это кладет известное клеймо. Вы уже не сможете бывать в таком хорошем обществе и вести такую светскую жизнь. Вот и все. А я понимаю, — сказала Аннет. Это так же, как и у Франции. Ну, да-да, — пробормотал Сумс, несколько озадаченный, но в то же время с облегчением. Разумеется, разумеется. Класс — это все. Да, — сказала Аннет. Такой вы умный. Все это так, да подумал сон, глядя на ее губы. Только она с очень цинична. Он обнял ее и, старательно выговаривая слова, прошептал по-французски. А вы моя красавица жена. Агнет расхохоталась. — О, нет-нет, не говорите по-французски, — сказала она. — А чего это ждет, не дождется эта старая дама, ваша тетя? — Сумс закусил губу. — О, бог ее знает, — сказал он. — Она вечно что-нибудь скажет. Но он знал лучше бога.